Часть третья Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было синее. По бульварам, нагибаясь, как для баданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал. Все же вместе были моими ровесниками, то есть неисчислимыми лицами моего детства. Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов. Овладеть, извлечь пользу, присвоить. Они обнаруживали поспешность, достойную более внимательного разбора. На свете есть смерть и предвиденье. Нам мела неизвестность, наперед известная страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видом негде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушения Вселенной. Но жизни есть где жить, и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем Существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных воспроизведений, и одним из них является всякое новое поколение. Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлёстывало их нечто общее, И это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежала в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшая конца человечества. А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, За деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывало и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпятся портреты жены матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенные разгадки смерти.